Эпилог. Прошел почти год. Месяц выдался вполне удачным. Это был месяц отпуска и плюс отгулы, которые мне щедро насыпал Леонид Юрьевич. Правда, никуда с в отпуск нам не удалось выбраться, но по очень уважительной причине. И когда наступил тот самый день, в который мы всегда собираемся праздновать день рождения Кольки на его даче, этот день тоже был у меня вполне удачным. Я приехал на машине но без заллы Она осталась дома, потому что сыну было всего три недельки. Я обещал ей вернуться к утру, а поэтому пил только минералку. Да и не только поэтому. Пить я вообще бросил после тех событий и за минувший год не брал в рот ничего крепче пива, не считая двух рюмок перцовки в новогоднюю ночь. Дача Коляныча ничуть не изменилась. Праздновали мы хорошо, дружно, Выпили за Кольку, выпили за нашего Салла и Антошу, выпили за встречу, за успехи, за то, чтобы чаще встречаться. Веселье накалялось. Я уже дважды возил ребят за водкой. Съели шашлыки, растопили камин, уселись слушать песни. Баранов нежно по-отечески гладил по голенькому животу новенькую девочку, рыжую подружку Витьки Кольцова. Сам Витька нервно сидел на террасе и играл желваками. А мне вдруг стало скучно и душно. Захотелось пройтись, подышать воздухом. Аккуратно притворив калитку, я прошел по гравийной дорожке спящего дачного поселка. Стараясь не разбудить сторожа, приоткрыл чугунные воротца, скрученные проволокой, прошел немного по бетонке и свернул в лес. В том месте, где сворачивал год назад. В лесу было тихо и торжественно. Я шел, наслаждаясь тишиной и запахом листьев. Тропинка под ногами ветвилась, терялась, наконец, совсем исчезла. И я увидел ту самую полянку. Она тоже ничуть не изменилась за год. Я постоял с улыбкой, вспоминая, как все это было. Вдалеке послышался шумок. Это тормозила электричка. Я глянул на часы, нажав подсветку. 11.32. 11.32 та самая последняя. Электричка стихла и вновь стало слышно, как на полянке тикает саранча. На щеку сел комар. Я аккуратно хлопнул по щеке и пошевелил пальцами, сбрасывая в траву влажную поломанную тушку. Электричка заворочилась вдалеке и завыла, набирая обороты. Я решил подождать, пока она стихнет, а затем вернуться на дачу. Электричка исчезала вдали И гудела все тише, тише, тише, но никак не стихала до конца. Я все напрягал и напрягал слух, и мне все чудилось, что я еще немного слышу ее. И тогда раздался взрыв, но я его не услышал. Просто вдруг понял, что меня подбросило высоко в воздух, перевернуло, а перед глазами наискосок стремительно несется круглая щербатая луна. Первое, что я почувствовал, когда пришел в себя Что лежу на мягком А вокруг разлит тот самый цветочный запах Который я сразу узнал Я открыл глаза Но ничего не изменилось Кругом была все та же полнейшая темнота Я пошарил руками вокруг Так и есть Все те же мягкие стенки Эй! Заорал я но голоса своего не услышал. Хотя немного услышал, но очень глухо, где-то в глубине черепа. Вдруг надо мной осветился экран, и по экрану поползла строчка. Буквы были нормальные, привычные, и вроде даже шрифт какой-то до более знакомый. И вообще было ясно, что за минувший год владельцы этой больничной камеры в совершенстве освоили человеческий язык. Уважаемый житель планеты! Вы снова находитесь в салоне бортового корабля инопланетной цивилизации, который совершил вынужденную посадку в этой лесопарковой зоне. Вероятность такой ситуации исчезающе мала, поэтому мы крайне удивлены совпадением. Вы что, специально сюда приходите каждый раз? «А вы что, повадились здесь аварийно садиться?» – огрызнулся я. И тут только до меня начало доходить, что прошлогодний кошмар обретает реальные шансы повториться. И от этой мысли черный ужас забрался под куртку и впился глубоко в тело, миллиардами ледяных голок. Замершее было сердце вдруг рванулось вперед, как испуганный пес на цепи. Ухнуло в груди, прокатилось по животу, полыхнуло в ладонях и зашлось истошным лаем в висках. А тем временем ползла снова. К сожалению, вы стали свидетелем технической аварии, получив при этом разрыв барабанных перепонок ваших слуховых органов. Мы сознаем свою вину и хотели бы максимально ее загладить, однако существа нашей планеты не имеют подобных органов слуха, а поэтому мы не располагаем методами их восстановления. С вашего согласия, мы предлагаем временно имплантировать слуховой орган нашего типа, наиболее близкий по функциям. Он воспринимает волны электромагнитной природы, поэтому незаменим для ориентации в пространстве, общения друг с другом и прослушивания произведений искусства. Мы ждем лишь вашего согласия, чтобы выполнить имплантацию. Если возникли какие-либо вопросы... НАХУЙ! Заорал я изо всех сил, не слыша своего голоса. НАХУЙ! НАХУЙ! НАХУЙ! Нахуй! Орал я все громче... И только когда голос наконец сорвался, я откашлялся, глотнул и просипел. «И выпустите меня обратно скорее!» Ответа не было очень долго, но наконец по экрану побежала строка. «Мы уважаем ваши пожелания. Воспринимающий орган электромагнитной природы будет имплантирован на ваш половой аппарат как можно скорее». Конец книги Текст читал Макс Потемкин Отдельная благодарность редактору Миле